Глава 27. Закончив с истребителями, босс переместился в Крым, где уже все было готово к размещению моста. Армия убежища была наготове дабы встретить крымских зомби. Дряда также подготовилась к прорыву, но ну и сами крымчане подтянули побольше сил к Симферополю, в случае чего присоединяться и ООЛ. Как и планировалось, мост поставили в Керчь, но не в самом городе, а на небольшом отдалении, западнее на пару километров. Его установка не отличалась от того, что на Айрусе, однако внутренняя структура была иная. В этот раз он был рассчитан на людей. Нормальных размеров санузлы, дверные проемы, коридоры и все прочее. Все было рассчитано на среднестатистического человека. Одновременно с установкой моста и управляющего модуля началось поглощение сразу шести средних осколков. «К сожалению, мост не уничтожает зомби-вирус», — грустно вздохнул профессор. Его группа людей с навыком «Спаситель» в режиме реального времени докладывала об изменении в почве. На Айруси не было возможности проверить это, там уже давно не осталось вируса, но люди очень надеялись на это, потому расстроились все, особенно адмирал Петров, что планировал возродить в Крыму сельское хозяйство. «Ну так этот мост лишь первого уровня, да и в него есть улучшения», – бросая на делегацию ООЛ загадочные взгляды, произнес Сергей. «Ну-ну, с финансами туго у нас у всех, да и очищение Земли от вируса – не первостепенная задача», – произнес представитель союзников. «Согласен», – криво улыбаясь, – заявил король Лиля. «Нам еще на планетарные щиты копить», – добавила Татьяна. «Денег нет, но вы держитесь», – таким был посыл от ООЛ, что заставило Петрова еще сильнее загрустить. Но сейчас действительно было не до этого. Стоило мосту заработать, как разведка доложила об активности скоплений зомби на севере полуострова. Также Орда, приближающаяся к Оренбургу, сменила направление в сторону Крыма. Чуть позже поступила информация о скоплениях зомби на Украине и Белоруссии, что покинули свои позиции, направляясь на юг. Тем временем бойцы занимали позиции. Место под мост давно готовили, потому к моменту его установки там уже располагалась настоящая крепость. Маги земли возвели 15-метровые стены из земли и камня. Инженеры создали множество слоев обороны из стальных стен и сборных 10-метровых стен. «Ловушки не ставили. Все же это лишняя трата наград и монет. Если будет жарко, Сергей просто приведет больше войск. Много кто из ООЛ готов был помочь, особенно Тулуза». «Тут так много пространства!» – заявила Лея, осматривая внутренние помещения моста. «Несколько десятков тысяч бойцов точно уместятся» сказал Сергей, который, как и делегация ООЛ, осматривал мост. Люди занимают меньше места, потому и вместится их больше, чем в мосту Тару. Они осмотрели центр управления, внутренние помещения и даже на вершине моста побывали. С высоты более километра вид открывался невероятный. Только вот люди боялись, что птицы зверо облюбуют мост и совьют на нем свои гнезда. «Думаю, идея о том, чтобы разместить здесь штаб ОООЛ, вполне неплохая», – заговорил Рейнер, правитель Дюссельдорфа. «Согласен», – ответил пространственный лорд союзников генерал Джек Харрис. «Тогда здесь можно сделать мировой транспортный узел для перемещения на Ковчеге и обратно», – предложил Аллея, за что получила неодобрительный взгляд босса. Сейчас этим занимается его международный торговый центр. «Нет, я имею в виду для перемещения на ковчеге и обратно, не только своих, но и членов ООЛ», — объяснила девушка, и взгляд мужчины смягчился. Вскоре люди перенеслись в убежище и за чашечкой кофе обсудили создание штаба и транспортного узла. А также Сергей поведал о своей системе безопасности, а именно о жуках. ДНК-стеры, операторы и прочие жуки, которых нельзя обмануть и взломать как электронику идеальное решение в области безопасности. Решение было единогласно, ведь это дешево и эффективно, но и обсудили все остальное, потому вскоре будет закуплено множество телепортационных платформ и торговых автоматов. К сожалению, нельзя соединить две платформы, если они обе на земле. Одна из них обязательно должна быть связана с Ковчегом, потому и нужны транспортные узлы. А также, раз в мосту будет штаб ООЛ, то его охраной и обслуживанием станут заниматься все вместе, а не только убежища. Тем временем на севере полуострова происходили грандиозные события. Многомиллионная армия мертвецов пошла на прорыв через лес. Удастся ей это или нет, неизвестно, но люди были готовы к любому исходу, и неизвестно от того, кто из них победит, и зомби и лес будут уничтожены. Закончив с обсуждениями, босс переместился к центру управления мостом. Выглядел он так же, как и у Таргэм – большой черный куб, 20 на 20 метров, с большой дверью. Единственное, что помещение внутри было еще меньше, чем у орда орков. Там было кресло и рабочий терминал, за которым мужчина и сел. На экране отображались данные об излучении жизненной силы, и, как оказалось, убежищу больше не нужен колпак. С этой функцией прекрасно справляется и мост. Он перенаправляет поток жизненной силы, излучаемой убежищем на землю, снижая пространственное обнаружение до нуля. Однако можно было задать и свои настройки. «Так, это уже интересно». «Малый терминал. Данное устройство позволяет покупать поглотители и перенаправлять излишки жизненной силы на пространственный мост. Может быть установлено на вассальном ковчеге. Цена – 10 миллионов». «А я колпак за 50 миллионов улучшал, чтобы получить такой эффект», – грустно вздохнул мужчина и продолжил дальнейшее изучение. Вскоре он наткнулся на модули и улучшения. Это были разные вещи, и если одни можно было установить в виде кубика в центре управления мостом на земле, то второе меняло конструкцию моста и требовало эвакуации персонала. И того, и другого было много. А если все купить и установить, можно было бы превратить мост в подобие последнего пристанища для человечества. Но Сергей выделил лишь то, что может пригодиться ему и ООЭУ. Улучшение. Повышение уровня моста до второго. С повышением моста до второго уровня сооружение сможет вытягивать жизненную силу из пространственного океана. Внимание! Это улучшение может привести к негативным последствиям. Цена. 200 миллионов. 4 улучшения. 30 тысяч тонн материи. Поглощать жизненную силу из океана? «Почему мне кажется, что это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой?» «Еще это предупреждение?» «Думаю, пока обойдемся своими силами», – размышлял мужчина, представляя вторжение десятков миллионов демонитов и орд-демонов. Улучшение. Защитный периметр. Уровень 2. Увеличивает защитный периметр, высоту барьера и количество защитных башен. Цена – 10 миллионов. Одна тысяча энергоядер второго уровня, 10 тысяч тонн материи. Улучшение. Защитный периметр уровень 3. Защитный барьер усиливается, появляются автоматические защитные орудия. Цена. 20 миллионов. 7 тысяч тонн материи. 3 тысячи энергоядер второго уровня. Защитный периметр уровень 2. Весьма неплохо, но один платит за это я не собираюсь. Проворчал мужчина и продолжил. Улучшение. Очистка воздуха уровень 1. Создает на корпусе моста множество фильтрующих устройств, что очищают воздух от вируса и вредных веществ. Для работы тратится жизненная сила. Внимание! Процесс очистки воздуха длителен и займет от года до пяти, в зависимости от состояния планеты. Цена. 3 миллиона, 2000 энергоядер второго уровня, 3000 тонн материи. Неплохо, но долго. Модуль «Очистка почвы от вируса» позволяет перенаправить часть жизненной силы на очистку почвы от вируса. Эффективность очистки 4 единицы. Внимание! При установке схожих модулей их эффективность будет снижена на 50% за каждый подобный модуль. Цена – 5 миллионов. «Всего можно установить 4 модуля, получается, я могу туда поставить одинаковые», – размышлял мужчина, бегло просматривая модулем. «Усиление батарей барьера, увеличение скорости распространения жизненной силы или же наоборот, чтобы она концентрировалась в районах вокруг моста и многое другое». Однако, как и говорили члены ООЛ, сейчас нужно тратить деньги на более важные задачи, к примеру, на усиление войск для отражения вторжения. Поэтому Сергей покинул модуль управления и проверил оборону Симферополя и моста. Базу близ восточной границы леса люди уже разобрали, потому все силы были перенесены к Керчи. Убедившись, что все в порядке, мужчина перенесся в военный штаб, а то удобнее следить за обстановкой. Люди послали жуков-пожирателей с камерами, дабы те показали, что происходит на севере полуострова, и уже должны были прибыть на место. «Босс, как раз вовремя!» — заговорил Агдамдур, чернокожий спецназовец, подзывая к себе мужчину. Сергей сел рядом перед ноутбуком, где как раз разворачивались события эпического масштаба. Невероятных размеров армия зомби мчалась в лес. На их пути стояли ожившие деревья и растения, но тех попросту сметали. Зомби облепляли ожившие деревья, словно саранча пшеницу, и роняли, после чего мутанты добивали их. В Орде было огромное число мутантов, и не только первого уровня. Люди наблюдали, как десятки тысяч зомби-монстров второго и третьего уровня крушили деревья, рвали растения и уничтожали себе подобных, но зараженных лесом. Это была битва гигантов. Восьмиметровые двуногие и двурукие деревья-воины лупили по прочным телам не менее огромных зомби-громил третьего уровня. Но и громилы не сдерживались, разрывая деревья на части. Вдруг на зомби-мутантов посыпались тысячи шипов. Они были разных форм и размеров. Некоторые прошивали зомби насквозь, а некоторые едва вонзались вплоть. Но все же сотни элитных мутантов-генерала-зомби были уничтожены в один миг, а вскоре из леса показались они. Сотни десятиметровых прямоходящих деревьев, обвитых лианами. Они, подобно ледоколам, двигались сквозь армию зомби, их было не счесть. Мертвецы пытались забраться на телогромадин и цепляться за их ноги, но сотни лиан, что росли из тела живших деревьев, будто плеть их листали мертвых, рассекая их на части. Громадины шли сквозь море зомби, оставляя за собой кровавый след. Лианны лупили во все стороны, пробивая сотни голов каждое мгновение. В ответ на это зомби-плевальщики выплевывали в древесных чудищ множество метровых шипов, но большую часть сбили лианы. Но те, что попали, прошивали деревья насквозь. А следом на деревья полетели машины, обломки домов и все, что зомби нашли в ближайших поселках. Генерал зомби давно готовился к этому прорыву. Он не просто так простаивал на севере полуострова. Копил силы, развивал своих мутантов, готовился и изучал врага своего. Множество древесных гигантов было повалено, и на них тут же накинулись зомби всех мастей. Обычно исковывали движение деревьев и их лианы, а мутанта рвали, резали и били, превращая могучих созданий в груду дров и щепок. Обычные зомби уже глубоко вошли в лес, сметая на своем пути все растения, лианы, ловушки и прочее, чем лес ранее сдерживал противника. Зомби растворялись в кислоте, расчленялись лианами, протыкались острыми ветками, и это лишь малый перечень того, что с ними делал лес. Но тех это не остановило. Зомби попросту завалили лес своими телами, а мутанты, шедшие позади, сносили все на своем пути, даже деревья... Сейчас Сергей наблюдал, как огромное дерево, что в диаметре было метров пять как минимум, пыталось повалить гроб, погромел третьего уровня. В ответ дерево атаковало корнями, что обвивало тела противников, но появились небольшие мутанты размером с обычного человека и принялись когтями рубить корни. Причем вполне успешно, и вскоре дерево пало. Деревья всех форм и размеров валились ломались, вырывались с корнями, превращались в труху и прочее. Растения, кусты и прочее рвались на части или же попросту затаптывались. «Я думаю, зомби все же прорвутся», — предположил босс. «А по мне у леса еще есть чем удивить. Все же сражение только началось», — подметил геранец. «Да нет, считай, оно уже окончилось. Остальное — это агония леса или той твари, что им управляет». Ответил Сергей, что уже побывал в шкуре зомби. Он знал, что генерал, а если по-системному предводитель зомби, уже понял, как бороться с лесом, потому у того уже нет и шанса. «А вот сколько зомби выживет после этой бойни, это уже хороший вопрос». Мужчина покинул штаб, посетил мастерскую РУМ, проконтролировал поглощение нескольких осколков и занялся подготовкой операции в Москве. По мнению штаба, все жители города мертвы и спасать там некого. Москву пытались осмотреть с воздуха, но город и вся область окутана фиолетовым туманом. По словам местных, что были найдены разведчиками альянса лагерей, этот туман влияет на разум, вызывая безумие и галлюцинации. Москву пытались осмотреть с воздуха, но город и вся область окутаны фиолетовым туманом. По словам местных, что были найдены разведчиками альянса лагерей, этот туман влияет на разум, вызывая безумие и галлюцинации. А также он ядовит, но концентрация ядовитых веществ низка, и эффект появляется лишь при длительном воздействии на организм. Но от него даже мертвым плохо. Одно радовало – туман не расширял свою территорию, а наоборот, понемногу, но освобождал область. Потому Москвой до сих пор никто и не занялся. Но Сергей не хотел оставлять такое проблемное место на потом. Разведчики уже установили небольшой аванпост недалеко от границы тумана, потому как внутри тумана не работала телепортация, как и сами платформы. На этом аванпосте ученые, включая профессора, брали пробы воздуха, пытаясь изучить фиолетовый яд. Как выяснилось, это живые микроорганизмы, что весьма агрессивно. Собственно, из-за них и не работает телепортация. В плохо освещенном здании, что когда-то было придорожным кафе, за уцелевшими столами сидело несколько десятков хорошо экипированных бойцов. Они вели себя достаточно шумно, о чем-то болтали, кто-то ел, кто-то играл в карты. Периодически звучали выстрелы и радостные крики, доносящиеся с крыши. Группа людей отстреливала блуждающих зомби, соревнуясь в меткости. Неожиданно засияла одна из трех телепортационных платформ, находящихся в центре помещения. Несколько человек бросили на нее ленивые взгляды, все же они довольно часто используются, то ученые, пожалуй, то пополнение, то еще что. Но вдруг несколько бойцов резко вскочили со своих мест и встали по стойке смирно. Это не осталось незамеченным, и люди обернулись, а после и сами повскакивали. «Вольно», — приказал Сергей в своей тяжелой броне, о которой мечтал каждый пехотинец. Мужчина окинул взглядом отряд, что охранял аванпост ученых и проводил разведку. По ним было видно, что это любители свободы и заядлые холостяки. Все мужчины от 30 до 50, но стоило отдать должное. Спиртом не пахло и все выглядели трезвыми. «Докладываю, никаких изменений в тумане не обнаружено. Активность зомби минимальна. Маршрут очищен от всех преград и подготовлен», – доложил командир аванпоста. «Хорошо». Кивнул Сергей и вышел на улицу, а с ним и командир аванпоста. Остальные остались в здании. «Туман опасен не только при вдыхании, но и попадая на кожу. Он проникает в тело и отравляет человека. Однако эффект гораздо ниже, а если вовремя смыть его с кожи, последствий вовсе не будет», — поведал командир. зомби как? Смотря вдаль, где горизонт закрывала стена фиолетового тумана». «Они сторонятся его, потому не видели эффекта яда на них. Однако мы находили обезумевших людей, некоторые из них частично потеряли облик. Похоже, что туман вызывает какие-то неконтролируемые мутации, потому, возможно, вас там ждет веселое приключение», — ответил командир. «Мутации, значит?» «Понятно», — вздохнул Сергей. Не любил он всякие такие мутации, ему и на испытаниях хватило уродцев.